Глава 13 С колоколин монастыря доносится призыв к послеполуденной молитве. Я встаю и хватаю нетронутое имбирное печенье, чтобы забрать с собой. Я лучше пойду. Обещаю, что не стану затягивать со следующим визитом, так как с этим. Магистр Томас прав. Вскоре я вообще не смогу навещать мать Агнес. Она провожает меня до ворот. А о моих родителях мы так и не заговорили, хотя из-за них в тот раз и поссорились. Настоятельница молча выпускает меня на улицу, и я прикрываю глаза рукой, пока она закрывает замок и вешает ключи на пояс. Но только я задаюсь вопросом, собирается ли мать Агнес со мной попрощаться, как она вдруг наклоняется вперёд, просовывая нос между прутьями решётки. «Катрин, да?» Она тяжело вздыхает, словно собирается силами, чтобы продолжить разговор. «Твои родители мертвы. Это правда. Но они любили друг друга и с нетерпением ждали твоего рождения. Сердце с силой бьётся о рёбра, пока я жду её следующих слов, но она больше ничего не говорит. «И это всё?» — наконец вырывается у меня. «Это всё, что вы мне скажете?» Она отстраняется и отступает назад, словно битва окончена. Это всё, что имеет значение. И ни слова о том, почему меня бросили, как только перерезали пуповину. Ни слова о том, почему она прошипела магистру Томасу, когда он забрал меня из аббатства. Они поймут, если с ней будут плохо обращаться. Словно верила, что когда-нибудь меня захотят вернуть. Печенье рассыпается крошками в кулаке. «Возможно, это всё, что имеет значение для вас», — выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. Мать Агна скачает головой. «Твоя семья искренне верила, что ты принадлежишь свету». «Жаль, что это не так», — огрызаюсь я. «Мне не нравится жить за высокими стенами и запертыми воротами. Не нравится жить в клетке». Мы все живём в клетках Катрин. И лишь те, кому повезёт, смогут выбрать в каких именно. Настоятельница отворачивается и направляется к часовне, подпевая молитвенные песни, которую уже затянули сёстры. Злости и солнечный свет сливаются воедино, чтобы посеять зерно головной боли, которое быстро разрастается и оббивает виски тугими лозами. Когда я добираюсь до дома Боль полностью сковывает голову, поэтому мне хватает сил лишь подняться в комнату и лечь на кровать. Окно выходит на юго-восток, поэтому шум, доносящийся от святилища, начинает постепенно стихать по мере того, как у рабочих заканчиваются смены. Сначала замолкают кувалды кузнецов, которыми они куют цепи, гвозди и железные рамы. Затем они счищают сажу со сделанных сзади изделий и спорят с мастерами, чьи заказы выполнять завтра первыми. Через некоторое время работу заканчивают каменщики и резчики. Они откладывают свои стамески и берутся за наждачную бумагу, с помощью которой придают большее изящество острым краям блоков и статуй. И, наконец, спускаются те, кто поднимает и укладывает каменные блоки на стены. А вскоре и телеги разъезжаются в разные стороны. Торговцы и точильщики инструментов Толкают свои вручную, а остальные повозки растаскивают с холма валы. Город вздыхает и успокаивается. Дым от очагов окутывает здание древесным ароматом с нотками табака из тысячи трубок, которые раскуривают после вечерней трапезы. Госпожа Лафантен стучит в дверь и заглядывает в комнату, чтобы позвать на ужин, но я притворяюсь спящей, и она уходит. Колокола святилища и многочисленных часовен по всему колесу призывают верующих к вечерней молитве. Мать Агнес сейчас соберёт сестёр, прислушиваясь к голосам, чтобы понять, кого нет. Позже тех, кто пропустил литургию, заставят полировать чаши и подсвечники. Я частенько это делала в детстве. У многих девочек в аббатстве Соли с матери проститутки. Часто покинувшие аббатство за несколько лет до того, как заняться древнейшим ремеслом. Другие воспитанницы появились из-за неверности молодых жен, позволивших себя соблазнить, или из-за богатых мужчин, на уловки которых поддались служанки. Если верить словам настоятельницы, что мои родители любили друг друга, меня нельзя отнести к первым. Но ко вторым или вообще к третьим, как Маргарет. Твоя семья искренне верила, что ты принадлежишь свету. Как только эта фраза всплывает в воспоминаниях, Челюсти невольно сжимаются. Они не имели права делать выбор за меня. Стоп. Мать Агнес сказала, они искренне верили, что я принадлежу Свету, но, видимо, не Храму Света. А есть ли разница? Настоятельница никогда не рассказывала, когда умерли родители. Это они оставили меня в аббатстве или кто-то другой? И что означает... «Все живут в клетках». Может, она хотела сказать, что мать и отец считали монастырь лучшей клеткой, чем та, в которой они жили. Я переворачиваюсь на другой бок и вижу, что небо стало насыщенного сине-фиолетового цвета. Яркие солнечные лучи больше не режут глаза. Головная боль начинает стихать. С лестницы доносятся шаги Реми, но он поднимается к себе, на третий этаж. Госпожа Лафонтен следует за сыном, но не слышно никаких намёков на то, что и магистр отправился отдыхать. Возможно, он собирает по кусочкам ещё один витраж. К тому моменту, как луна поднимается достаточно высоко, чтобы проникнуть в мою комнату, отбрасывая серебристый луч на пол, головная боль остаётся лишь воспоминанием, а мои мысли устремляются в другом направлении. «Что лунный свет сделал со мной в переулке?» Чем больше проходило времени с нашей с Симоном прогулки, тем более нелепыми казались мои домыслы. И вскоре я выбросила из головы мысли о лунном свете и магии. Но сейчас внутренний голос зашептал. А вдруг это действительно так? Больше тысячи лет назад жители империи Адриана считали Луну проклятой, ведь раз она постоянно меняется, значит, ей есть что скрывать и даже в полнолуние она восходит в сумерках, а заходит перед рассветом, потому что не может смотреть в лицо благословенному Солнцу. Вот почему селеная, которые живут по часам Луны, часто считают еретиками. Современные галлийцы знают, что Луна не опасна, и даже Верховный Альтом рассказывает об этом в проповедях, но многие верны старым предрассудкам. Эти суеверные люди боятся магии, считая ее богохульным, и противоестественным порождением тьмы. До недавнего времени я считала подобной идеей чепухой. Прямоугольник лунного света медленно скользит по комнате, сжимаясь до тонкой полоски, а потом растягиваясь. Ещё час, и он исчезнет. Я заставляю себя двигаться, сажусь в кровати и опускаю ноги в чулках на пол. Доски скрипят под моим весом, но не громче, чем обычно. Колеблясь, я покусываю ноготь. Тот, который чуть не содрала, когда лазила проверять леса. Он практически зажил, если не считать округлого синяка вокруг того места, где он кровоточил. Опустив руку, я на цыпочках пробираюсь в темноте к окну, но замираю у кромки лунного света. Отчасти из-за того, что примерно так я стояла в переулке той ночью, а отчасти из-за странного желания которая нарастает внутри с каждым шагом. Хотя «желание» — не совсем подходящее слово. Это «потребность» и настолько сильная, что расползается из глубины души до кончиков пальцев, которые начинает покалывать в предвкушении. Мне неизвестно, чего ожидать, но я чего-то хочу, и это меня немного беспокоит. Если магия реальна, возможно, я рискую собственной душой. Ведь нечто доброе исходило бы от солнца, верно? Сделав глубокий вдох, я складываю левую руку чашечкой, словно собираюсь набрать немного воды, и вытягиваю ее. А в следующее мгновение мир наполняется цветом, светом и звуками. То, что я едва ощущала раньше, сейчас заполняет все мои чувства. Я слышу, как Реми ворочается в кровати этажом выше. Вижу пылинки, летящие из потолка. Струйка едкого дыма проникает в щели половицу меня под ногами, и вдруг меня озаряет понимание. Она вырвалась из трубки магистра, а не из очага. А стопами я чувствую не только плетение толстых шерстяных ниток на носках, которые мне связала госпожа Лафантен, но даже маленький узелок под большим пальцем ноги и шершавую поверхность дерева. Все эти ощущения захлёстывают меня. Даже воздух в груди настолько насыщен ароматами, что мне хочется его выдохнуть. Я тону. Отскочив от луча лунного света словно от огня, я с облегчением и мучительной болью понимаю, что чувства вновь становятся привычными. Почти. Я слышу и вижу намного лучше, чем раньше, но не так хорошо, как пару секунд назад, когда рука была в луче. И как бы это ни ошеломляло меня, было в этом что-то изумительное, мощное. Мне захотелось почувствовать это снова. Но лучше по-другому. Я закрываю уши руками и зажмуриваю глаза, чтобы отсечь слух и зрение. А затем выдыхаю до тех пор, пока в лёгких ничего не остаётся, и выхожу на свет. Три, два, один. Я медленно и осторожно вдыхаю, наслаждаясь отдельными ароматами, которые попадают в мой нос. Грубые, плотные волокна шерсти с юбки. Сухая пыль с потолка, которая танцует в воздухе со свежей весенней цветочной пыльцой. Неприятная горечь от бочки с пищевыми отходами, которую госпожа Лафонтен выставляет на улицу, чтобы бездомные мальчишки могли в ней покопаться. Но последний запах приглушён, А значит, крышку ещё не поднимали. Как только мне удаётся определить источник всех ароматов, я переключаюсь на осязание. Ночной воздух, словно шёлк, ласкает мою кожу. Половицы под ногами прогибаются всего на волосок. И стоит сосредоточиться, как становится слышен топот восьми лапок паука, пока тот не переползает на следующую доску. Даже боль от игоньков Наталии Ощущается сильнее из-за пояса юбки, которая хоть и надета чуть ниже талии, но всё равно стягивает кожу. Пора перейти к слуху. И я убираю руки от ушей. Ветер громко стучит по оконной раме. реми храпит. Нет, это храпит госпожа Лафантен в комнате напротив спальни сына. Я перевожу внимание на улицу и различаю звуки, которые никогда не слышала, Трепетание крыльев мотылька, взмахи кожистых крыльев летучей мыши, которая с пронзительным криком несётся к своей добыче. Из соседнего квартала доносятся шаги стражника, патрулирующего улицу с проржавевшим и скрипящим фонарём в руках. На чердаке соседнего дома скребутся крысы и капает с водостока вода, а из переулка внизу доносится сердцебиение человека.